Глава 32. Чарльстон, Южная Каролина. Увидев Анну Шварцман, Харпер сдержала крик, застрявший у нее в горле. Скрестив ноги, та сидела на спальном мешке в центре гаража. Ее руки были связаны за спиной, голова опущена, как и сильные гордые плечи. Темные волосы падали на лицо. Она могла бы просидеть так несколько дней или недель, а не пару часов. Не поднимя она глаза, Харпер вообще не узнала бы ее. Патрульный направил фонарик прямо на нее. «Господи!» — крикнула Харпер офицеру. «Не светить ей в глаза!» Луч света переместился к дальней стене. Неужели ее изнасиловали? Харпер бросилась к ней и упала на колени. «Это я, Харпер Лейтон», — сказала она. «Мы уже встречались, помните?» Анна приподняла подбородок, и Харпер увидела на ее шее следы, напоминающие швы рубашки или пиджака. «Со мной, полиция, вы в безопасности». Она увидела веревки. на запястьях Анны и вокруг её талии. Из-под верёвок выглядывали красные корки засохшей крови. «Это был он, Спенсер Макдональд?» «Откуда вы знаете?» Я разговаривала с Хелом Харрисом. Харпер хотелось как можно скорее закончить этот разговор, чтобы Анне не пришлось лишний раз слышать ненавистное ей имя. «Это был Макдональд?» «Да». «Вы уверены?» «На сто процентов. Не могли бы вы развязать меня?» добавила Шварцман, кивком указав на руки. «Конечно». Харпер пристально посмотрела на нее. «Он изнасиловал вас?» «Нет». Детектив потянулась к веревкам, но на мгновение замешкалась. «Он был в перчатках?» «Нет», сказала Анна, вновь протягивая ей руки. «Пожалуйста, развяжите их». «Потерпите минутку, Анна, на веревках могут быть улики». Харпер резко поднялась на ноги. «Энди, позвони в полицию Гринвилла и пригласи к телефону кого-нибудь из детективов». «Меня не волнует, что сейчас 10 часов вечера. Мне требуется их помощь. Нужно отправить кого-нибудь в дом Макдональда. Тот ни в коем случае не должен попасть домой незамеченным». «Понял. Затем пришли сюда бригаду следователей. Скажи им, чтобы они поторопились. Они были нужны еще пять минут назад. И достань из моего чемодана латексные перчатки и пакеты для вещдоков, чтобы я могла развязать эти грёбаные веревки». Плечи Анны дрожали, она рыдала. Харпер коснулся её плеча. «Мне нужны перчатки, прежде чем я к чему-нибудь прикоснусь». Анна покачала головой. «Нет, он ничего не оставил, всё чисто. Он не оставил никаких следов. Он слишком осторожен. Мы этого не знаем. Зато я знаю». Анна сморгнула слёзы, но они выскользнули из её глаз и потекли по щекам. Он целовал меня в лицо, в шею. «Говорю вам, никаких улик он не оставил, пожалуйста». Харпер сразу же приступила к действиям. «Я попробую», — сказала она, и повернулась, чтобы позвать Энди, но тот уже появился с коробкой перчаток в руках. «Жду звонка из Гринвилла», — сказал он, взглянув на Шварцман. «Спасибо», — сказала Харпер, и кивком указала в сторону двери. Как только он отвернулся, она опустилась на колени рядом с Анной и вытащила из коробки пару перчаток. «Он сказал что-то о том, как долго пробыл в Чарльстоне?» «Нет». «А сколько времени вы провели здесь?» Анна покачала головой. «Не знаю, я очнулась совсем недавно». Харпер поправила перчатки и принялась развязывать узлы. «Он сжимал мне горло захватом сзади», — сказала Анна дрожащим голосом. Он издевался надо мной. Затягивал удавку, затем, прежде чем я потеряла сознание, отпустил, а потом просто держал ее у меня на шее. Узел ослаб. Харпер освободила левую руку Анны, и та бережно прижала ее к груди. Харпер начала развязывать вторую руку. «Я не знаю, сколько была без сознания», снова призналась Анна. Харпер показалось, что в её голосе прозвучала уязвимость. Страх. Если сказанное инспектором Харрисом «правда», то этот страх был с ней всегда. Долгие годы. Харпер попыталась представить себе такую жизнь и не смогла. «Я пробыла дома минут 10-15, когда услышала драку кошек», начала Анна. «Я знала, что это может быть уловка». Я думала, что готова к ней, я действительно так думала. На ней была та же одежда, что и раньше. «Вы пришли сюда прямо из морга?» Анна кивнула. Харпер быстро произвела подсчёт. Они вышли из морга сразу после четырех, то есть больше пяти часов назад. Неужели Анна пробыла здесь пять часов? Ну вот и вторая рука свободна. До Гринвилла ехать чуть больше трех часов. У Спенсера было достаточно времени, чтобы вернуться домой. Анна притянула руки к себе и осторожно потерла ссадины. Одна из кошек выбежала из гаража, и я ослабила бдительность. Наклонилась, чтобы поднять с пола банку с пролитой краской, и тогда он подкрался ко мне сзади. Она посмотрела на потолок, едва сдерживая эмоции. Он взял меня в удушающий захват, я пыталась отбиваться. И вы уверены, что это был он? Готова поклясться собственной жизнью. К ним подбежал Энди с пакетами для вещдоков. «Могу я собрать верёвки?» «Да», — сказала Харпер. «Если он здесь был, то обязательно что-то оставил. Например, свою ДНК. Мы соберём улики и докажем, что это был он». «Вы ничего не найдёте», — сказала Анна, глядя на ссадина на запястьях. «Всегда остаются какие-то следы», — возразила Харпер, подумав о кроссовках в коридоре дома Фрэнсис Пинкни. «Вы знаете размер его обуви?» «Десять, десять с половиной, а что?» «Отпечатки подошв были мужскими 11-го размера. Он мог надеть обувь побольше, это было бы просто. Слишком просто. Мы проверим и отпечатки подошв». Анна выглядела гораздо моложе судмедэксперта, находившегося в морге рядом с телом Авы. «Я записывала на свой телефон». Харпер оглянулась в поисках телефона. От волнения кончики пальцев покалывала. «Он всё стёр. Теперь там ничего нет». Анна взмахом руки указала на дальнюю часть гаража. Лампа разбилась, он собрал и унёс осколки. Харпер ждала, чувствуя, что Анна собиралась сказать что-то ещё. Он не оставил следов ДНК. По её щекам текли слёзы, плечи сотрясали рыдания. «Мы этого не знаем», — сказала Харпер, пытаясь вселить уверенность, которой сама не чувствовала. «Да», — сказала Анна, — «я знаю». «Он... на моей коже, на моей одежде, всё, чего он касался». «Я хочу это стереть». Но он не оставил следов. Ни единого. «Наберитесь терпения, Анна», мягко сказала Харпер, касаясь ее руки. В свое время при расследовании своего первого дела об изнасиловании она услышала от тогдашней жертвы то же самое. Те же слова о непреодолимом желании вымыться, оттереть каждый дюйм кожи, как будто удалив любые остатки его ДНК, она стерла бы из памяти воспоминаний о его прикосновении. Анна втянула руки в рукава куртки и их в кулаки. К ним снова подошел Энди. «Команда экспертов в пути. Будут здесь через 7-10 минут». Миссис Шварцман возвращалась из похоронного бюро в гостиницу. «Позвони туда и убедись, что с ней все в порядке». «Хорошо», — сказал Энди. Харпер держала Анну за руку. Поток ее слез постепенно иссяк, плечи медленно расправились, а сама она из жертвы превратилась в женщину, которую Харпер видела во время визита в морг. Полиция Гринвилла подтвердила, что Спенсер Макдональд был дома, где, по его словам, провел весь вечер. Макдональд — добропорядочный гражданин, у полиции не было причин сомневаться в его словах, а бывшая жена не воспринималась как надежный свидетель. В результате Харпер была лишена возможности надавить на них. По крайней мере, капитан Браун согласился поторопиться с изучением улик. Всем не терпелось поскорее найти причастного к нападению. «Если им повезет», Это повысит шансы установить причастность этого же человека к убийствам. Лаборатория уже проверяла пробы на наличие слюны и других биологических веществ. Проведя с Анной час в больничной палате, Харпер вышла в приемную, чтобы сделать несколько звонков. Стоя в коридоре, она невольно ощутила волнение, увидев, что к ней идет лаборантка. Каждый следователь, если он профессионал, на зубок знает принцип лакара. Преступник должен как принести что-то на место преступления – так и с чем-то оттуда уйти». Харпер верила в этот принцип обмена. Она изучала его, когда писала дипломную работу, видела его «истинность буквально на каждом месте преступления, у ей только довелось расследовать». Что, однако, не всегда приводило ее к подозреваемому. Однако, когда лаборантка подошла ближе, то выражение ее лица и легкое покачивание головы заставили детективу усомниться в своей уверенности. «Что-нибудь нашли?» — громко спросила Харпер — в надежде воплотить свой вопрос в реальность. «Нет, ничего. Мы не обнаружили на пострадавшей никаких посторонних биологических веществ. Вообще ничего». Харпер заглянула в окно смотрового кабинета, туда, где на смотровом столе в больничной рубашке сидела Анна. Поверх рубашки на ней была куртка самой Харпер, а ноги прикрывала тонкое хлопковое одеяло. Её одежда лежала в пластиковом пакете в качестве улик. Всё, кроме нижнего белья. Анна была уверена, что сексуального насилия не было. «Детектив?» — обратилась к ней лаборантка. Харпер вздохнула. «Вообще ничего?» «Боюсь, что нет, мэм». «Она уверена, что он поцеловал её в лицо», — сказала Харпер. «В таком случае мы бы что-то нашли». «Или же мы что-то упускаем из виду», — возразила Харпер. Лаборантка открыла файл. «Кожа её лица несёт на себе следы диметикона и ланолина». Наркотики? Что это? Ингредиенты, которые обычно входят в состав увлажняющего крема, лаборантка на миг умолкла, и ничего больше. Харпер прокрутила в голове рассказ Анны. Он целовал её, он душил её. Никаких посторонних волокон? Мы лишь приступили к изучению волокон. Один только спальный мешок похож на птичье гнездо, но никаких следов биологических веществ. Никаких. Харпер медленно выдохнула. Ей хотелось врезать по воздуху кулаком, закричать. Как она может вернуться туда и сказать Анне, что они ничего не нашли? Анна знала, что он будет предельно осторожен, чтобы не оставить улик, но Харпер была уверена, что она ошибается. Как, черт возьми, такое вообще возможно? Мы взяли соскоб из-под ногтей, пробы с лица, шеи и ушей, проверили ее одежду на предмет налипших волос и нашли лишь несколько кошачьих шерстинок. «Двух разных типов. У меня уже есть по ним информация, и она соответствует описаниям, которые дала потерпевшая». Харпер махнула рукой. «Меня не интересует кошачья шерсть». «В буквальном смысле нет ничего, что указывало бы на то, что с ней в том гараже был кто-то еще». Харпер отказывалась поверить, что нападавший не оставил никаких улик. «Такое невозможно. Всегда что-то остается. Но они не всегда это нечто находили». Ей не хотелось думать, что этот случай может оказаться одним из таких. «Можете прислать мне копию вашего отчёта? Мы снимаем отпечатки, я дам вам знать, если мы что-нибудь найдём». «И держите меня в курсе дела о волокнах», — добавила Харпер, молясь, чтобы это что-то дало им. Она собрала волю в кулак, чтобы поговорить с Анной. Но в этот момент в её боковом кармане зазвенел телефон. Харпер взяла его, ожидая, что это Джет, но увидела номер Сан-Франциско. «Инспектор Харрис». Детектив Лейтон слушает. «Харпер, это Хелл». «Привет». «Как она?» — спросил Хелл. Харпер вспомнила, какой сломленной и хрупкой Анна показалась ей в гараже. «Уже лучше». «Ублюдок поцеловал её», — сказал Хел, повторяя то, что Шварцман сообщила ему в своей СМСке. В его голосе клокотал гнев. «То есть он в наших руках?» «Нет». «Что значит нет?» Харпер пересказала ему то, что узнала. Хелл издал сдавленный рык. Она представила, как он стиснул зубы от отчаяния. Я еще не сказала ей. «Господи!» — пробормотал он. «Что, по-вашему, произошло?» Он поцеловал ее, а затем, когда она потеряла сознание, умыл ей лицо? Секундная пауза. Она сказала, что он был дотошным, что он никогда не допускал ошибок, но это чистое безумие. К горлу Харпер подкатился приступ тошноты. В лаборатории обнаружили след от какого-то увлажняющего крема. Она задумалась, что это может значить. «О, Боже, думаете, когда она была без сознания, он умыл её лицо, а потом нанёс увлажняющий крем?» Пока Харпер взвешивала эту идею, прошёл ещё один миг. Она представила, как Анна потеряла сознание, как нападавший любовно умывает и увлажняет её лицо. Это Этакая извращённая косметическая процедура. Хелл заговорил первым. «Да, мне начинает казаться, что именно это и сделал бы тот ублюдок». Харпер отправила Энди за сумкой с пижамой и прочей одеждой, которую Джет взял из шкафа Люси, а также туалетными принадлежностями из их гостевой ванной. Она лично отвезла Анну в гостиницу и отказалась уходить, пока та не приняла душ, поела и приготовилась ко сну. Лишь убедившись, что сделала все, что могла, Харпер вышла из комнаты, подождала за дверью, пока не услышала, как щелкнул замок, а задвижка стукнулась о дверную раму. «Был почти час ночи». когда Харпер вновь села в машину, чтобы поехать домой. Она начала успокаиваться, зато в животе у неё заурчало. Миска с чипсами, которые она схрумкала вместо ужина, вряд ли поддержит её силы до утра. А утро наступит совсем скоро. Разумнее всего поехать прямо домой, съесть банан и лечь спать. Но для этого она была слишком взвинчена. Вместо того, чтобы поехать домой, свернула на Калхун-авеню и покатила к реке. До открытия кофейни «Криспи Крим» оставалось минут 10-12.